Моё сознание медленно уплывало вдаль вдоль течения подземной реки. Могло бы и быстрее, но я старательно сдерживал его. Мне надо было понять, что же происходит тут, поблизости от нашего местожительства. Я словно тот рыбак спиннингист старательно сдерживал свою приманку на потоке, не давая ей возможности полностью войти в стихию и потеряться. И чем дальше уходил мой, так сказать, поводок, Тем сильнее становился странный зов. Я постепенно понял, что этот зов явно не женский. Просто голос того, кто меня звал, был необычно тонким, словно эфемерный, что ли. Но что поделаешь, если для этого существа подобный голос был вполне естественным, и уже только поэтому можно было понять, что оно иначе звать не может. А может быть, оно инстинктивно чувствовало то, что именно такой тембр голоса И может быть, тем сигналом, на который хоть кто-то отреагирует. Для меня был важен сам факт того, что я в конце концов обнаружил место, откуда шел этот сигнал. Более того, я действительно убедился в том, что эта подземная река на самом деле является искусственным, так сказать, радиатором. Вот только вместо того, чтобы отводить излишнее тепло, этот радиатор отводил излишний холод. Что тут поделаешь? У каждого народа свои технологии. Кому-то надо тепло лишнее отводить, а кому-то излишний холод. Тут уж ничего не поделаешь. Зов этот шел, как ни странно именно от того источника холода. И я, когда определил его местоположение, то решительно вернул свое сознание назад. Мне надо все таки попытаться выяснить истинную подоплеку всего происходящего. Конечно, вы можете заявить не о том, что в данной ситуации искать-то особо и нечего. Ну, какой смысл что-то искать, если в данном случае я хотел сначала разобраться со своим рождением. Вроде бы все правильно. Но давайте подумаем вот о чем. Все сходится на том, что меня, скорее всего, нашли в лесу 16 лет назад. Если все это правильно, то можно заранее понимать основную сложность таких поисков, так как для этого в первую очередь очень важно знать то, что вообще в лесу происходит. Ведь откуда-то я там взялся? И если все обстоит именно так, как я сейчас думаю, то мне надо выяснить в первую очередь истинные причины моего возможного появления в лесу, так как это может означать то, что я могу быть не из колонистов. а это уже настораживает. Ну, не было больше людей на корабле колонизаторе. Помню, что в школе нам часто рассказывали о том, что где-то высаживался дополнительный десант, и вроде бы должен был быть основан второй город. Однако, когда я общался с Аурелией, эта псевдоискусственная личность сама своими словами подтвердила тот факт, что высадка происходила только в одном месте, то есть никакого второго города и близко не было. Люди сами выдумали его только для того, чтобы не терять надежду на выживание, якобы есть еще город, откуда им обязательно помогут в случае кризиса. Хорошо. Но для того, чтобы пришла помощь, надо хотя бы поддерживать хоть какие-то отношения с тем городом. У нас они есть? Нет, ничего подобного у нас и в помине не имеется. Так в чем же дело? К тому же, даже если нет общения между городами, надо хотя бы знать его местоположение. Опять же, мы упираемся в тот факт, что ничего такого нет. И тут вдруг я обнаруживаю какую-то странную сущность моим сознанием, которую почему-то вижу непонятным амёбообразным существом. Однако оно разумно. Оно зовёт. Конечно, первая мысль у меня было то, что опасаться таких существ надо с огромной силой, ведь те же самые псевдосуслики тоже создавали своеобразный зов при помощи своих хоровых песнопений, вынуждая людей просто терять голову и бросаться изо всех ног в ловушку. Поэтому я хотел сначала попытаться рассмотреть то место, куда странным образом меня звало это существо, кто оно на самом деле и чего добивается. При помощи своего щупа, который я спускал вдоль по течению подземной реки, мне удалось определить месторасположение того самого логова, куда меня звал странный голос. Только потом, я старательно пытаюсь найти аналоги тому, что слышал, наконец-то понял то, с чем имею дело. Зов этот был на уровне пси, и он не имел никакого голосового сопровождения, дело в том, что это был голос моей матери. Тот самый голос, который я привык слышать и помнил еще с детства. И естественно, что этот голос у меня был инстинктивно связан с чем-то хорошим. Как факт, я заранее понимал, что у меня есть прямая возможность получить что-нибудь приятное и возможно даже полезное для меня. И когда я это понял, То тут же насторожился еще больше. Собравшись с необходимыми мне вещами, но при этом оставив большую часть из них в пещере, я решительно направился к выходу. Мне надо было определиться с тем, что же это за установка такая стоит под землей достаточно далеко от города. Попутно мне следовало бы подумать о том, что на самом деле из себя представляет тот, кто меня зовет, и как мы с ним можем быть связаны. Когда я все же попытался выйти из своей пещеры, то в первую очередь заранее осмотрел территорию при помощи своих перископов. Надо сказать, что они меня теперь значительно выручали. Так как мне не было никакой нужды выскакивать на наобум, рассчитывая всего лишь на то, что поблизости банально никого нет. Только потом я выскользнул в лес, направившись прочь от пещеры. Идти мне было не так далеко, как можно было бы подумать по пути я уже привычно дотрагивался до знакомых мне деревьев, получая от них своеобразные импульсы добра и отдавая им точно такие же в ответ. Может быть, если бы люди были более добры к данной территории, то они могли бы найти возможность пройти через этот лес, всего лишь пользуясь помощью деревьев. Честно говоря, ощущаю всю эту природу вокруг себя по-новому. Я чувствовал себя таким легендарным друидом, которые в древности могли находить не только общий язык с природой, но и получать от нее помощь в обменном свои усилия. Это ощущение было для меня настолько новым, что я буквально не находил себе места от этого странного ощущения. Это было ощущение детской радости. Знаете, такое ты ощущаешь, когда сбывается твоя мечта. Когда ты получаешь какую-то игрушку или вещь, о которой очень долго мечтал и надеялся на то, что когда-нибудь ты до нее хотя бы дотронешься. Вот и тут было точно так же. Честно говоря, я чувствовал от этих деревьев своеобразную поддержку и попытку мне помочь. Это было для меня весьма необычно. Я понимал сейчас главное: природа не человек. Она не предаст тебя в выгодный для себя момент. Эти же деревья запомнили мою помощь и были готовы помогать мне в меру своих сил и возможностей. Это все, конечно, было не так-то легко, как может показаться на первый взгляд. Но все же уже только поэтому можно было понять, что теперь у меня имеются определенные возможности, которые надо использовать, но никак не терять. И все только из-за того, что я получил хотя бы такую поддержку и теперь даже мог определить без особого усилия то, кто шастал по моей территории, пока я отвлекался где-нибудь на стороне. Но все же я не забывал о том, что было бы неплохо не полагаться полностью на такие возможности, а идти по старым привычкам. Если я слишком то рано или поздно, могу потерять возможность защитить себя. Все только по той причине, что могу попасть в тот сектор, где деревья не настолько доброжелательны ко мне. И тогда я могу просто сделать глупость зайдя туда, куда не следовало бы заходить. Постепенно отдаляясь от своей пещеры, я все ближе и ближе подходил к тому месту, откуда шел зов. И уже давно же понимал, что не все так легко и просто. Этот зов шел из-под скалы, которая точно так же, как и мое убежище, располагалась на территории леса. Вот только в отличие от моей скалы, которая была не сильно большой, И выглядело для меня сейчас больше как какой то вентиляционный отвод от системы охлаждения, чем природное убежище. Эта скала была больше похожа на какую-то правильную пирамиду. Четырёгранная пирамида своим острием указывающая в небо, но она была как бы, так сказать, немного приплюснутая к земле. И боковая сторона ее занимала в длину что-то около километра. А вот острию в не превышало 40 метров, то есть она не возвышалась над деревьями. И что из этого следует? А из этого следует то, что эта пирамида действительно искусственная. Слишком уж геометрически правильная она выглядела, тем более что поляна, на которой она находилась, тоже была немного странная. На поверхности земли вокруг этой пирамиды ничего не росло, а сама поляна была тоже квадратная окружая эту пирамиду ровными деревьями, словно природа даже и не пыталась претендовать на это строение. Хотя, если так подумать, то любой дурак может сказать о том, что если природа найдет бесхозное строение, в данном случае я имею в виду именно растения, вроде различных травы, вьюнков или еще чего-нибудь, то это здание довольно быстро превратится в еще один травяной холмик. Ну, трава просто покроет его, кусты прорастут, и здание будет разрушено достаточно быстро, надо сказать. Силу природы никогда не надо недооценивать. Вот и сейчас. Приблизившись к этому месту, я аккуратно принялся осматриваться и попутно, уже на голых инстинктах, проходя мимо деревьев и короткими импульсами отсекая у них те самые сухие ветви, которые могли погубить все дерево. Естественно, что деревья Были за это мне благодарны, и на меня полился целый поток образов, большую часть из которых я вообще не понимал. Понимал только то, что большинство деревьев, которые здесь произрастают, появились гораздо позже этой пирамиды. Удивительным для меня был тот факт, что подойдя к одному весьма кряжестному дереву, которое своим стволом и корневой системой могло бы поспорить даже с Баобамом, я вдруг понял, что этому дереву не одна тысяча лет как и то, что она усиленно боролась за свою жизнь, но сухих ветвей уже было сильно много. Здесь мне пришлось задержаться, ведь этот старичок наверняка знал то, что здесь происходило за все эти годы. Тем более, что, как я понял, эти старички, как ни странно, стояли именно по углам пирамиды. Всего таких деревьев было четыре. Они словно получали от нее какую-то энергетическую подпитку что и позволило им просуществовать так долго, аккуратно отсекая сухие ветви от этого дерева и давая ему возможность жить и дальше, я неожиданно почувствовал, что это дерево действительно получало энергию от пирамиды. По сути, своими кронами эти четыре великана закрывали всю эту поляну сверху. По крайней мере, раньше так и было. Но в последнее время, лет 20 Поток этой самой энергии значительно уменьшился, и поэтому они стали банально погибать. Когда я отсек сухие ветви, которые, кстати, и занимали большую часть неба над поляной, то это дерево буквально вздохнуло с облегчением, и в ответ пошел такой шквал различных образов, что я даже осел прямо под деревом, пытаясь рассортировать то, что я получаю. 50 тысяч лет Тяжело выдохнул я, когда понял, то о чем пытается сказать мне этот лесной великан. тысяч лет стоит эта хреновина здесь, и вам по тысяч лет. Кое-как стряхнувшись, я отправился дальше, пытаясь на ходу осмыслить то, что понял. Сначала я почувствовал необходимость пройтись именно под этими деревьями, чтобы облегчить их участь. Да, столько они больше не проживут. Хорошо, если протянут еще лет пятьдесят» но все таки они не погибнут в ближайшее время. Поэтому я постарался сначала обеспечить своим вниманием именно этих великанов, пытаясь на ходу просто понять, что же здесь происходило за эти тысяч лет. Конечно, загадка была уникальная. По воспоминаниям этого дерева, их как какие-то саженцы посадили здесь те, кто создал пирамиду. А уже от этих деревьев При помощи семян и опыления пошло развитие другого леса. Я не зря сделал пометку на другом лесе. Тот лес, который был здесь раньше, напоминает тот самый, который располагается дальше от города и поближе туда, к базе ученых. Обычные деревья и животные чем-то похожие на обычную экосистему. Здесь же 50 тысяч лет назад Кто-то намеренно создал этот мрачный лес с огромным количеством мощных деревьев, среди которых и завелись монстры вроде сколопендр, пауков и тех самых медуз. Кстати, один из образов, который я получил от этих великанов, которые, как ни странно, оказались чуть ли не клонированными братьями и естественно переживали за жизнь друг друга, был образ того, что каждую ночь От этой пирамиды идет серия импульсов, та самая серия, которая впоследствии, видимо, активирует тех самых медуз. И именно в этот момент эти гиганты, которых я по какой-то аналогии решил называть не баобабами, а именно дубами, чувствуют большой отток силы. Судя по всему, тот кто создавал этот лес старательно делал для своего изделия природный аккумулятор энергии. Сначала он поддерживал эти деревья, давая им возможность расти. И когда лес уже разросся, начал забирать энергию обратно. Ловушка получилась, конечно, превосходная. Сквозь этот лес люди пройти не могут. Им этого не дадут сделать те самые монстры, которые старательно пасутся в лесу. Я уже молчу про то, что сюда идти не меньше суток. Я-то дошел только благодаря тому, что знал о том, куда надо идти. А люди вряд ли сумеют дойти сюда, ведь если они остановятся на нашей краю лесу, то к ним в гости придут те самые медузы. Получается, что моя догадка в отношении этих тварей оказалась полностью верна. Это просто энергетические сгустки, которые каким-то образом создают ту самую вибрацию и волну паники и ужаса, не давая возможности кому-либо ночью находиться в лесу. Как факт, есть прямая возможность избежать этого. Эта пирамида свое отжила, как я думаю. Ее надо отключить. Да и сколько можно издеваться над лесом? Честно говоря, я почувствовал какую-то странную тягу к этим растениям, а они-то ни в чем не виноваты. Они были всего лишь инструментом в руках того, кто добивался своей цели и пытался уничтожить людей. Кстати, Эти самые дубы подсказали мне, что в последнее время снова активировалась эта система и начала посылать какие-то импульсы. И не по ночам. Попытавшись соотнести эти импульсы с тем, что знаю, я догадался, что именно эти импульсы и гонят монстров в одно место, чтобы собрать там ударный кулак и нанести визит в город Колонию. Это не тот вариант, который мне бы хотелось получить. Кроме того, дубы намекнули мне на то, что именно в этот раз импульсов гораздо больше, чем было в прошлой. То есть в этот раз группа тварей собирается еще более крупная, чем была в прошлый раз. Более того, судя по образом, эта система сигналов, которые уходили из этой пирамиды, изрядно поменялась. Создавалось впечатление, что эта пирамида собирается сама контролировать твари во время нападения как я уже говорил, не раз одно дело бороться с дикими и неразумными существами, которые действуют на голых инстинктах, и совершенно другое, когда за ними стоит кто-то разумный, кто может нанести весьма неприятные удары по противнику, воспользовавшись тем, что его банально недооценили. Поэтому надо было что-то срочно делать. Обойдя поляну и побеседовав таким образом со всеми этими растениями, окружающими данную территорию, я наконец-то подошел к месту, которое дубы в своих образах указали мне как своеобразный проход в эту пирамиду. Кроме этого, они заранее предупредили меня о том, что там может быть ловушка, так как те самые существа, которые создали это место, обычно отличались довольно мерзким характером и любили проводить эксперименты над младшими расами, пытаясь уточнить у них то, что это может означать. Я понял, что в данном случае имеется в виду именно тот факт, что они находили какую-нибудь слабо развитую расу и начинали там свои шалости, например, подбрасывая на территорию их родного мира каких-нибудь монстров, выращенных здесь, или же вмешиваясь в ход их развития старательно пытаясь таким образом получить для себя не только верных слуг, которые считают этих разумных спасителями своей цивилизации, когда те якобы вмешались и спасли их от чудовищ, ну и попутно подопытных кроликов, которые даже не задумываясь будут согласны на все эти глупые и непонятные эксперименты, в результате которых потом сами превращаются в монстров. Зачем это им могло быть нужно? Я не понимаю, да это сейчас и не суть важно. Я понял, что люди банально попались в одну из ловушек этих существ, которые пытались таким образом провести еще какой-то эксперимент. Причем, судя по всему, самих этих существ поблизости уже давненько не было. Эти дубы хорошо запомнили их ауру и силу. Так вот, Ничего подобного они здесь не ощущали с тех самых пор, как около сорока тысяч лет назад они последний раз прилетали для того, чтобы набрать новых тварей для своих экспериментов. Честно говоря, у меня создалось сразу стойкое впечатление, что эти существа банально сделали ловушку, попользовались ей какое-то время, а потом бросили ее. Зачем было делать подобное, сейчас мне непонятно. Но случившийся факт это не меняло, поэтому стоило бы задуматься на сложившейся ситуации и попытаться объяснить все подробности этих событий. Добравшись до прохода во вроде бы монолитной стене, я снова потянулся вперед своими чувствами и ощущениями, пытаясь найти настоящий проход, а не то, что я вижу. Дело в том, что все мои чувства, которые я на данный момент старательно использовал, буквально кричали о том, чтобы входить в этот проход, прикрытый с виду тонкой дверью, мне категорически нежелательно. Там действительно было очень опасно. Вот только даже в моем зрении, которое я сейчас называл внутренним и развитым при помощи моих новых способностей, стены здесь были монолитными, и я терялся в догадках, что же мне делать до тех пор, пока снова не подошел к одному из этих самых дубов. И образы, которые тут же полились мне, дали понять, что я действительно не зря опасаюсь этого места. Дело в том, что благодаря этим образом я понял главное. Те самые существа, которые построили эту пирамиду и входили в нее последний раз, не пользовались тем проходом, который я вижу, они поднимались на саму пирамиду по довольно пологому склону стены и уже там, наверху, заходили внутрь. Вот в чем секрет. Я-то смотрю на стену на уровне своего роста и пытаюсь найти проход здесь. А проход находится гораздо выше. Я вроде бы ощущаю внутри пустоту но передо мной монолитная стена. То есть пройти сквозь нее я не смогу. А та дверь, которая есть у меня перед глазами, я вижу, что ей давно не пользовались, если так можно сказать. Всего лишь ловушка. Мои чувства, которые я насторожил максимально возможно, дали мне понять, что там вообще-то не просто ловушка. Я четко ощущал комнату, в которой выхода нет. Вход есть, а выхода нет. То есть, зайдя туда, я банально провалюсь под землю в узкий длинный тоннель и рухну как раз ту самую систему циркуляции жидкости, которую я называю радиаторами. Моя гибель там гарантирована. Эта жидкость все замораживает, как я уже вам сказал. И этот факт уже сам по себе меня изрядно настораживал. Поблагодарив дерево за подсказку, я медленно поднялся по тому самому склону пирамиды, на которую он мне и указал. И уже у самой вершины пирамиды я заметил своеобразную пустоту под небольшой с виду плитой. Аккуратно осмотрев ее, я потянулся чувствами внутрь пытаясь найти своеобразный механизм открытия. И вот же странность. Я заметил какой-то необычный датчик. Попытавшись его ощупать своими чувствами, я вдруг понял, что он взял от меня какую-то каплю энергии и сработал. Тихо щелкнув, эта древняя плита медленно приподнялась, и развернулась вокруг себя, открывая прямоугольный проход внутрь этой пирамиды. Это что же получается? Получается, что те, кто построил эту пирамиду, были псионами. Ведь если подобное открытие пирамиды предназначено именно для такого вот ключа, то значит заранее следует понимать, что обычный человек или какой-либо разумный открыть это место просто бы не смог. Да я думаю, что люди бы и проход-то этот не нашли бы по одной банальной причине, что искали бы его они именно на уровне земли, а он был сверху. Более того, старательно проводя все исследования, я вдруг понял, что этот странный датчик, к которому я таким образом обратился, чтобы открыть проход, был подключен еще к одной системе. И вот насчет этой системы мои новые чувство ничего хорошего не подсказывали. Скорее всего, это была система самоликвидации. То есть, если бы сюда сунулся кто-то с недостаточными силами пси или даже без каких-либо способностей, но каким-то невероятным способом все же нашел бы этот проход. Система среагировала бы на попытку вторжения, которая не санкционирована, и как результат, это устройство было бы уничтожено. Однако я не понимаю одного: какая разрушительная сила может находиться внутри этого устройства? И что то мне говорило, что очень уж не маленькая? кажется, что тот самый тактический ядерный заряд, который так хотел получить Александр Дмитриевич, покойный мэр нашего города Колонии, показался бы по сравнению с этим взрывом детской игрушкой. Ну, насколько я могу судить, эти ребята все делают с огромным размахом. Если уж ловушка? Так вся планета, если не звездная система. Поэтому надо быть очень осторожным. Аккуратно, попытавшись прочувствовать своими чувствами коридор, в котором не было ни грамма ни света, я неожиданно понял, что благодаря им могу видеть в темноте. Правда, видимость была немного странноватая, бледно голубая или даже зеленоватая, оттенок варьировался. На этот оттенок говорил мне о том, что опасности для меня сейчас нет. Поэтому я медленно сделал шаг вперед. Что тут поделаешь? Но мне надо выяснить всю подноготную ситуацию, которая здесь сложилась. Сделав первый шаг, я сделал и второй, и в конце концов, спустя пару шагов по винтовой лестнице, услышал сзади шелест закрывающейся плиты, а вокруг меня сомкнулись объятия сплошной темноты. Но мои новые чувства давали мне возможность видеть. Также я рассчитывал не только на зрение или чувства, я рассчитывал также на слух и обоняние. А вот они мне говорили о том, что здесь никого нет, очень давно никого нет. Запахи, если какие-то и были, полностью вывелись, остался запах камня и той же пыли. А слух, слух подсказывал, что где-то ниже работают какие-то устройства. Я слышал какой-то странный, весьма ритмичный шелест. Да, он был ритмичный, не похожий на шелест каких-нибудь насекомых или тварей, поэтому еще немного поразмыслив над ситуацией, Я все таки двинулся дальше. Если уж я пришел сюда, то надо хотя бы выяснить, что здесь происходит. Это очень важный вопрос, вопрос, который надо решить. И если группа тварей, которые собираются напасть на город, стала гораздо больше, мне лучше сделать так, чтобы этого не произошло. Или же в крайнем случае, чтобы эти твари потеряли над собой единое управление, тогда у людей будет хоть какой-то шанс отбиться. Как я уже говорил, если такие твари действуют на голых инстинктах, то у людей в городе есть шанс с ними справиться, например, использовать в качестве приманки куски мяса. И тогда эти хищные твари отвлекутся на него, и в это время у людей будет возможность перегруппироваться и нанести ответный удар или же, по крайней мере, отравить этих тварей, если же эти твари будут идти под четким контролем какого-то даже может быть извращенного разума у людей в колонии просто нет ни единого шанса твари слишком сильны в своей ненависти ко всему живому поэтому рисковать подобным образом мне явно не стоит и что-то мне подсказывало что время уже пошло буквально на минуты так что мне лучше поторопиться но торопиться надо не спеша как меня всегда учил пётр Именно из-за всего этого я не особо спешил и двигался аккуратненько, всего лишь надеясь на то, что дойду до нужного места и найду то, что мне надо. Уже двигаясь по коридору, я неожиданно вздрогнул, словно почувствовал присутствие кого-то постороннего. Судя по всему, этим посторонним был тот, кто заставлял тех самых монстров нападать на город. Я почувствовал резко возросшее давление, а потом такой странный звонкий звук словно оборвалась струна. Судя по всему, это и есть тот самый сигнал, который двигал всех этих тварей к их цели, заставляя старательно пытаться уничтожить город, колонию. Причём сразу стоит отметить тот факт, что звука как такового не было. Это были именно мои ощущения. Я даже резко присел от такого удара по мозгам. Скорее всего, здесь тоже все было основано на пситехнологиях. И уже только поэтому мне следует быть осторожнее, ведь если и тут есть ловушки, соответствующего вида, то я могу просто и даже банально глупо их не заметить. Поэтому лучше двигаться очень внимательно, как говорится, старательно глядя под ноги. Немного, конечно, настораживает тот факт, что в последнее время эта установка стала потреблять слишком много энергии. Типичным признаком этого был тот факт, что деревья, растущие вроде своеобразных предохранителей поблизости от пирамиды даже начали погибать, а это был типичный признак перегрузки системы. А почему это могло произойти? Все просто. Люди в колонии оказались слишком жизнеспособными. Желание выжить любой ценой пересиливало древнюю технологию, и этому устройству пришлось активизироваться. Дело в том, что от дубов не пришел один и довольно четкий образ который как-то по-другому понять просто невозможно. Согласно этому образу на данной планете уже несколько раз за эти 50 тысяч лет активизировалась система, которую я называю ловушкой. Точно так же, как это происходило за последние 4 сотни лет. А значит, не мы одни попадали в эту ловушку. Вот только я никак не мог понять того, как это может стыковаться именно с тем фактом, что я мог оказаться в лесу Вряд ли я имею отношение к тем же самым древним, которые все это подстроили. Не верю я в это, а вряд ли кто-то оставил бы здесь младенца только ради эксперимента. Но чем больше я задумывался над происходящим, тем больше понимал, что явно чем-то отличаюсь от местных жителей. Конечно, вы можете заявить мне о том, что я неплохо так получил по голове за последнее время. И с этим утверждением я тоже спорить не буду. Однако я говорю о том, что меня даже учителя в школе третьего кольца называли странным. Я усваивал все материалы, которые мне предоставили, очень быстро, и главное заключалось в том, что я отвечал на вопросы именно так, как они того хотели. Вы, конечно, сразу же удивитесь, но я вам подскажу, в чём тут суть. Дело в том, что любой преподаватель в первую очередь хочет услышать именно свою интерпретацию ответа на вопрос. Ты потом можешь сколько угодно распинаться по тому же учебнику или электронным данным, которое нашел где-нибудь в библиотеке, но сначала будь добр, ответить именно так, как хочет это услышать преподаватель. А если тебе противостоят, к примеру, два преподавателя, причем у каждого из них собственное мнение, Сложный вопрос. Тут надо играть сначала на одном, потом на другом поле, после чего эти два преподавателя обычно сцепляются между собой языками, и ты можешь спокойно и весьма просто поддакивать то одному, то другому. А оценка у тебя будет хорошая. Сами эти преподаватели расскажут друг другу то, что хотели услышать и будут довольны. Вот и тут было точно так же. Я хотя и знал информацию, но как-то понимал на интуитивном уровне, что именно и как именно от меня хочет услышать тот или иной преподаватель. Сейчас я понимал, что скорее всего, это мой дремлющий дар проявлял себя время от времени, а потом, после того, как меня долбануло, как следует, он пробудился полностью. Я же не говорю о том, что за все это время колонизации Ни одному из людей жителей колонии, не говоря уже про тех, кто жил на земле, не прилетало так по голове. Наверняка были похожие случаи, и хоть кто-то из них проявил в себе подобные способности, нет. Такие способности в них не пробудились. Как результат можно понять тот факт, что я не слишком родной этому миру, да и колонии тоже. Вы наверняка хотели бы сейчас меня ткнуть тем, что колония тоже здесь не родная. Так вот. Чем больше я общался с людьми, тем больше понимал, что я для них чужак. Мне претило то, что они пытались меня использовать, даже не скрывая своих намерений, эмоций или мотивов. Вся эта ситуация с постоянной охотой на монстров и попытками пробраться к кораблю колонизатору просто раздражала меня сверх меры. Вы за четыре сотни лет по сути ничего особо не сделали. Даже не додумались до того, чтобы сделать экспедицию защищенной и отправить ее в путь. вы тут же меня спросите о том, как ее можно было бы защитить, особенно с учетом того, что по лесу по ночам бродит те же самые медузы. Да все просто. Дело в том, что стены в городе вас же как-то защищают. Я понимаю, что они сделаны из довольно толстого металла. Ну, например, можно было бы сделать более интересной жизнь тех же самых уголовников и преступников, которых вы все равно отправляете на добычу радиоактивных элементов. Можно было бы сделать что-то вроде своеобразного передвижного бункера, как металлический танк, только вот внутрь посадить такого уголовника, который выбраться из этой клетки просто не сможет, и в нужный момент вывести эту клетку куда-нибудь в лес, после чего оставить там сделав так, чтобы внутри были записывающие устройства, и посмотреть на то, как реагирует человек на то, что происходит лесу ночью. Более того, если выдвинуть такую установку в лес, а потом уйти, оставив ее записывать в автоматическом режиме, то вполне возможно, что удалось бы наконец определить, что это за духи такие покоя не дают людям. Но рисковать автоматикой жители колонии не желали, они посылали таких вот дураков, как те охотники, которые не так давно погибли в лесу, те самые двенадцать человек. И не надо обижаться на то, что я назвал их дураками, а кто их умными назовет? Ведь они действительно взяли и глупо подставились, с учетом того, что они охотники. Они знали то, что то самое место, куда они пошли, гиблое. Да при таком названии Гиблопятачок мне уже хочется это место обойти стороной, а они же приперлись туда, разлеглись там и стали чего-то ждать. Вот же загадочное место. С виду обычная поляна, но почему-то абсолютно круглая и на ней нет ничего живого. Честно говоря, вспоминая про эту местность, я почему-то понял, что там нет абсолютно ничего. Ровный глиняный круг. Нет ни растений, ни каких то камней или веток. Ровный блин из глины. Почему? Что это такое? Насколько я знаю, мох, рано или поздно он все равно попытался бы там укорениться. К там же никогда не забывайте про то, что тот же ветер может занести на эту глину какие-нибудь семена и даже землю с окраины леса, но ничего этого не было. Почему? Неожиданно я замер, когда снова услышал тот странный звук. Также я понял, что мне сейчас напоминала та самая поляна Гибельный пятачок. Она напоминала мне эту поляну, где стоит эта самая пирамида. Неужели между этими местами есть какая-то взаимосвязь? Странно все это. Хотя стоит отметить, что проход, по которому я шёл, был действительно необычным. Он был довольно узким и низким. Мне приходилось пригибаться, и идти чуть ли не боком. Благо, что я уже привык ползать по техническим тоннелям, которые обычно такими и были. Так что для меня особого неудобства такой способ передвижения не представлял. Однако, судя по образу, который я получил от одного из дубов, в этот проход старательно входили те, кто создал эту пирамиду. То есть для них это был не технический тоннель, а обычный служебный ход. Значит, для них этот проход должен быть достаточно широким и удобным. Неужели они были такие маленькие и субтильные, возможно. Я в таких вещах не специалист. Когда раздался очередной звонкий удар, я попытался представить себя в кристалле, чтобы защититься от таких щелчков. Но как только моя защита сформировалась, я почувствовал, что подо мной заворочилось что-то очень крупное и злобное. И это что-то начало ощупывать вокруг себя территорию чем-то напоминающим своеобразный щуп пси. Я тут же постарался инстинктивно сбросить свою защиту и даже присел на лесенке, по которой шел, пытаясь представить себя частью ее строения. Я думал, что я ступенька, перила, неважно что, кусок железа, металл. Честно говоря, у меня от этих мыслей даже во рту привкус железа появился то знает, тот тут же вспонёт вкус собственной крови. О, успел. Промелькнула у меня в голове шальная мысль, когда я понял, что Щуп прошел мимо меня, так и не обратив никакого внимания на присутствие здесь живого человека. Вовремя я успел переобуться в новый тип защиты. Судя по всему, кристалл, который я обычно проецировал в таких случаях, являлся для местной системы защиты чем-то вроде своеобразного раздражителя. Вполне может быть. Поэтому я понимал, что мне надо быть очень осторожным, осторожным до такой степени, какую я никогда не применял. Честно говоря, подобная система ассоциаций для меня была отнюдь не новостью. На охоте очень часто, когда прячешься от какого-нибудь монстра, ты пытаешься фактически втиснуться в какой-нибудь куст между какими-нибудь камнями, и на уровне инстинктов уже начинаешь себя представлять одним из них. Так что в данном случае воображение и этот опыт играли в мою пользу. Правда, двигаться стало гораздо сложнее, ведь я себя олицетворял куском металла, Причем с таким куском, который был здесь всегда. Возможно, кто-нибудь попытался бы предложить мне стать чем-то вроде того же дроида или андроида. Они ведь тоже механические, но двигаются. Ну да, вот только здесь я еще не видел ни одного дроида или андроида. Вы уверены, что система защиты данной территории спокойно воспримет тот факт, что, например, здесь на этих территориях вдруг появится искусственный механизм, который не имеет отношения к их цивилизации? И, честно говоря, я бы на месте такой системы охраны уже бы запаниковал и попытался бы неприятно удивить противника. Так что лучше я буду представлять себя куском лестницы. Поэтому мне и было так тяжело двигаться. А вы где-нибудь видели кусок лестницы, который бы самостоятельно передвигался? Вот и я не видел, поэтому мне было сложновато но выбора Нет. Наконец-то опустившись по этой лестнице до первого помещения, я смог тяжело выдохнуть. Мне надо было двигаться дальше, но лестница дальше не шла. Значит, мне надо стараться представлять из себя что-то другое. Например, кусок обшивки со стен. Тоже вариант может и не такой выгодный, как кажется, но скорее всего действенной. Осмотревшись по территории, я принялся аккуратно ощупывать ее при помощи своего дара, но в этот раз я так глупо и инаобум не действовал. Я спокойно постарался выдвинуться вперед щупом, который был тоненький, как даже леска для рыбалки, леска, на которой был своеобразный крючок, которым я собирался зацепиться за что-нибудь. Я искал какие-нибудь механизмы открытия этого помещения. Странным было то, что оно мне тоже напоминало ловушку, так как внутри практически ничего не было, и это меня достаточно сильно настораживало. Однако, действуя наобум, расширяя свое сознание и пытаясь охватить всю данную территорию, я не собирался, ведь в данном случае, применяя все эти хитрости, я пытался найти дверь из этого помещения. И в конце концов ее нашел, обнаружив своеобразный проход, опять же напоминающий щель. Судя по всему, эти самые строители были очень микроскопического размера, скорее всего, минимум раза в два худощавее меня самого. Честно говоря, я был даже немного шокирован. М да. Я вообще-то представлял себе всех этих древних более массивными, как бы так сказать, величественными, хотя Скорее всего, на меня таким образом влияли знания, полученные в обучающем кресле, ведь явно в данной ситуации можно было понять тот факт, что все эти данные собирал тот кто перед теми самыми древними, ощущал огромное преклонение и фактически пиетет. Я просто не понимаю того, почему этим разумным существам можно было буквально все. Ведь в этих данных говорилось о том, что если бы не эти древние, то Дальше шло сплошное восхваление этих разумных. Честно говоря, я просто не понимаю этого. Какой смысл превозносить тех, кто мог устраивать подобное этим ловушкам, вроде того места, куда попали колонисты земли? Кто мог бы банально изгаляться над разумными существами только потому, что его технологии это позволяют? Конечно, вы тут же припомните мне тот факт, что я делал с людьми, воспользовавшись своими способностями. Да, делал. Но вы тоже учтите те факты, в каком положении был я сам, когда все это делал. Случайно не хотите вспомнить? Я был в очень тяжелом состоянии. Это я вспоминаю тот случай, когда я двух молодых охотников заставил друг друга убить. Хотите дальше вспомнить? Ну, тогда, пожалуйста, вспомните все обстоятельства, которые предшествовали подобным событиям. Я никого из этих людей первым не трогал. Да если бы они меня не трогали, то жили бы и дальше без каких-либо проблем или сложностей. Я же их не заставлял ничего этого делать. Да, вы тут же вспомните мне про старого фельдшера. Вроде бы этот человек ничего не сделал. Не сделал, и я с этим спорить и не буду для начала, если так подумать. Но если оценить ситуацию более глобально, то я вам напомню, что он собирался мне навредить больше, чем все остальные. Естественно, что подобного я допустить просто не мог. Мне надо было остановить его любой ценой, ведь он мог продать про меня информацию, а мне это разве нужно? Я так не считаю. Вы, конечно, можете со мной поспорить, но первым я никогда не начинаю враждовать, взять хотя бы этого старого фельдшера. Разве я его провоцировал? Он сам намеревался продать, про меня информацию на сторону. Заметьте, он не предлагал ее выкупить мне лично. Возможно, я бы заплатил ему, но при этом поставил бы ему очень жесткие условия. Если эта информация всплывет где-то на стороне, то он будет первым, кому придется за это ответить. И я сделал бы это так, чтобы этот старик даже не задумывался о том, что есть возможность такой торговли. Но убивать его я бы не стал. Так как мне это просто ни к чему. Он же сам сделал глупость, сначала собирая всю эту информацию, а потом мечтая о том, кому он ее сможет перепродать. Более того, когда я проверял то, о чем он думает, то неожиданно понял, что этот старый ублюдок все равно собирался продать про меня информацию в любом случае. его даже не интересовало то, что в данном случае я могу быть недоволен подобным стечением обстоятельств или попыткой предательства с его стороны. Его такие нюансы не интересовали и не беспокоили. Он просто хотел на мне заработать. Вроде бы простое человеческое желание, скажите вы. Ну, предложи ты мне эту информацию, так сказать, во избежание, и ты был бы жив и получил бы деньги. Ну, разве что еще и предупреждение в качестве своеобразного намека на то, чего лучше не делать. И все. Так нет же. Он намеривался за мой счет поправить свое благосостояние неоднократно. Что за глупость такая? Вот какой мне резон подобное вообще допускать? Вам дальше перечислять? И, пожалуйста, не надо в этот список добавлять ту же Аурелию Андроидов или и того же АИИ механоидов, которого я обезвредил на кубическом корабле. В этом случае ситуация вообще не подлежит обсуждению вообще. Тяжело вздохнув, я внимательно рассмотрел ту щель, которая вела прочь из этого помещения. Надо заметить, что спрятана она была очень удачно. То есть обнаружить ее можно было только если ты знаешь, что она тут есть. Иначе тебе бы пришлось ходить кругами по всему этому помещению и ощупывать стены буквально в буквальном смысле этого слова. Вот только несколько мест в этой комнате вызывали у меня серьезное подозрение от них веяло опасностью аккуратно используя свой щуп я все же попытался их обследовать и обнаружил тот факт что при попытке хотя бы пройти мимо них можно активировать ловушку вот только то что там я не знаю но что-то смертельное это точно поэтому я и понял что мне не надо шевелиться знаете охота в нашем лесу быстро отучит от таких глупостей что бы ты там ни говорил Но в нашем лесу торопиться нельзя. Тут-то быстро тратует, не чтобы От так фокусов надо действовать медленно, осторожно и не делать лишних движений. Вот и здесь было так же. Тот, кто строил эту пирамиду, прекрасно знал о том, что при спуске надо разворачиваться в определенную сторону, подождать несколько мгновений и уже потом идти в нужном направлении. Возможно, вы тут же поинтересуетесь у меня тем, почему надо подождать. Да тут все просто. Дело в том, что если не подождать, то можно напороться на неприятности всего лишь по той причине, что при спуске активируется нажимное устройство. Прямо под ногами плита слегка поддалась под моим весом, когда я спустился. Человек, не привыкший реагировать на подобные изменения почвы под ногами, может быть и не заметил подобного, хотя бы по той простой причине, что он не привык чувствовать подобное. А вот когда идешь по нашему лесу, тут без вариантов просто так идти, наступая ногами куда попало, очень глупо. Ты далеко не уйдешь. Тебя все равно какая-нибудь тварь за задницу до да схватит. Поэтому, когда я спустился вниз и только наступил ногами на эту пластину, бывшую, надо заметить, достаточно большой, чтобы ее нельзя было перепрыгнуть, то тут же замер, ожидая того, что произойдет дальше. Я ожидал фактически любого сюрприза. Единственное, на что я мог понадеяться, так это только на то, что та же самая лестница, возле которой я нахожусь, не отвалится, если мне придется резко на нее запрыгивать. Что тут можно было сказать? Вариантов у меня было не очень много, тем более, когда речь идет о спасении собственной жизни. Самое интересное было в том, что в тот момент, когда я только спустился на эту площадку, Вокруг все сначала полыхнуло багровым. То есть, если бы я дернулся в сторону или хотя бы попытался отойти от лестницы, то тут же попал бы в ловушку. Вокруг меня все буквально было одной большой ловушкой. Но когда я подождал пару мгновений, ожидая, пока система защиты успокоится, то заметил, что эти ловушки одна за другой отключаются. Как факт, я теперь мог двигаться дальше. И когда отключилось большинство этих ловушек, именно тогда и открылась та самая щель, которая до этого с виду казалась монолитной стеной. А значит, даже если бы я знал, где она находится и направился туда, то банально бы погиб. Хитро придумано надо сказать. Даже если я, например, знал бы о том, куда мне нужно двигаться, и будь я не тем, кто разработал это устройство ловушки, то стопроцентно погиб бы. Единственное, что сработало против создателей этой хитроумной аппаратуры, это было именно то, что они банально себя перехитрили. Вы удивитесь, но я в данном случае именно так и считаю. Дело в том, что эти умники, решившие подобным образом отлавливать любопытных индивидуумов, сделали довольно серьезный просчет. И этот просчет как раз напрямую касается именно того фактора, что именно жизнь в этом лесу, в которой любой неосмотрительный шаг может быть смертельной ловушкой, и приучила меня к тому, что надо быть осторожным со всеми своими движениями. А вот если бы я не был научен горьким опытом, то даже если бы я почувствовал этот с прожинивший шипол, то тут же постарался бы рывком уйти куда-то в сторону. Это обычный инстинкт животного или даже разумного существа которая банально хочет выжить. Рывок в сторону с перекатом, и я бы смог выйти из якобы опасной зоны. Вот только дело было в том, что именно вокруг меня на тот момент и была опасная зона. То есть, дернувшись в сторону, я просто влетел бы в ловушку по собственной глупости. Надо сказать, что это очень хитрый план, так сказать, ловушка наизнанку. И кого же ты так собирался ловить? Задумчиво усмехнувшись, я тихо покачал головой, сам прекрасно понимая, что в такой ситуации любой другой индивидуум наверняка так бы и поступил, именно так, как и рассчитывал конструктор этой комнаты. Я же спустился с виду спокойно, дождался, пока полностью отключится все вокруг и откроется щель прохода, после чего спокойным шагом направился к ней. Я прекрасно понимаю, что в данном случае мне действительно надо быть спокойным. Лишняя паника и нервозность мне только повредят. Я не помню, где это было мной услышано или увидено, но скажу, что мне этот момент врезался в память. Касался этот момент какого-то суда, то ли государственного преступника, то ли разведчика Вражеского, точно не скажу. Я помню только то, что там во время заседания суда Когда этого человека обвиняли в довольно опасных преступлениях, его адвокат, пораженный спокойствием этого индивидуума, просто спросил у него о том, почему он никогда не волнуется, так как тот всегда был такой спокойный и уравновешенный, что даже адвокат был поражен. Поинтересовавшись у этого человека причинами его ледяного спокойствия, адвокат услышал довольно глубокомысленный ответ. А это поможет слегка удивленно переспросил у адвоката этот человек и увидев, что тот в ответ отрицательно помотал головой, спокойно пожал плечами. Тогда какой смысл мне это делать? Вот и я сейчас пытался олицетворять себя с таким же ледяным спокойствием, при этом сам тот факт, что я себя представлял куском металла, позволял мне это провернуть более уверенно. Вы где-нибудь видели тот же самый кусок обшивки комнаты или пола? который куда-то спешит. Нет? Вот и я никогда такого не видел. Поэтому мне даже не стоит об этом задумываться. Медленно приблизившись к этой щели в стене, я тихо вздохнул. все таки скорее всего, я действительно был прав. Если создание, которое строили все это, делали подобное под себя, то они явно очень маленького роста и очень маленькие. Другого варианта ответа на вопрос о размере этих коридоров я в данном вопросе просто не вижу. Да и глупо это. Вряд ли бы они стали делать подобные коридоры тесными и неудобными для себя лично. Не вяжется это как-то с великими и могущественными древними существами. Скорее всего, они сделали бы проходы минимально удобными для того, чтобы передвигаться, но не более того. А значит, эти коридоры точно сделаны по размеру их тел, и не иначе. Это факт, который будет нереально оспорить. Но у меня то все равно выбора нет. Придётся протискиваться в эту щель. Хотя она и напоминала мне тот самый технический тоннель на корабле колонизаторе где я уже успел полазить. все равно было немного неприятно. Я опасался банально застрять в такой щели, и если это произойдет, то как я оттуда выберусь? Я думаю, что это будет не сильно удобно и не так просто, как может показаться на первый взгляд. Так что придется поднапрячься. Тяжело вздохнув, я направился дальше, постепенно проходя вперед и не забывая при этом стараться ощупывать своим тонким щупом впереди территорию. Я не спешил, ведь как я уже убедился, подобную ловушку те, кто любит торопливость, вряд ли бы смогли сделать. Слишком уж тут все было продумано до мелочей, так что вариантов у меня просто нет. Надо постараться и при этом действовать очень осторожно. Этот узкий коридор был достаточно длинным и привел меня к новой лестнице. Вот только в отличие от предыдущей, она была более похожа на обычную и вела куда-то гораздо глубже, чем можно было бы подумать, наблюдая пирамиду со стороны. Я понял, что мне надо спускаться ниже и разыскивать ответы на свои вопросы именно там. А значит, мне придется спускаться гораздо ниже. Это более широкая винтовая лестница. Была хоть и неудобная, но зато я ощущал, что она действительно никуда не свалится и не обрушится. Однако по ней быстро не разгонишься, поэтому приходилось терпеть все это медленно и верно. Я спускался все глубже и глубже в недра этой странной пирамиды, откуда исходили все эти сигналы, те самые сигналы, которые провоцировали местных тварей, вынуждая их атаковать колонию. И что-то мне подсказывало, что эта атака, которая готовится, сейчас будет для города последней. Хотя бы по той причине, что те же самые дубы, которые мне рассказывали о усиливающееся давление и оттоке энергии, что-то не смогли припомнить за последнее время ничего подобного. И уже только поэтому стоило бы задуматься. Это был показатель того, что система этой ловушки банально пошла в разнос а значит, наверняка будут дополнительные попытки навести какой-нибудь неожиданный удар, чтобы в конце концов сравнять колонию с камнем, на котором она расположилась. Для меня это на данный момент недопустимо. Я понимаю, что уже не считаю себя кем-то из колонистов. Не считаю. Но дело в том, что на данный момент положение дел таково, что те же самые колонисты мне все еще нужны так как именно они являются отправной точкой, которая может вывести меня на выяснение своей собственной личности и всех этих секретов, связанных с моим появлением. Так что выбора у меня действительно нет. Надо идти к источнику сигнала, и если получится отключить его, это достаточно важный момент данной ситуации, и тут ничего не поделаешь. Когда я наконец-то спустился до конца лестницы, то неожиданно оказался перед довольно высокими и широкими воротами, которые выглядели весьма величественно, особенно на фоне всех этих узких коридоров и лестниц. Я уже привык к тому, что у этих коротышек все проходы микроскопические, а значит, стоило заранее понимать, что это скорее всего ворота не для того, чтобы кто-то торжественно сюда заходил для того, чтобы сюда что-то объемное завозить. И когда я аккуратно попробовал сначала ощупать их, а потом просто толкнул рукой, так как в них не обнаружил ничего подозрительного, двери открылись довольно крупный зал, который заставил меня ухнуть, от неожиданности. скажу сразу, такого я явно не ожидал и даже более того. То, что я увидел, действительно очень сильно бросалось в глаза и не просто бросалось. Оно вопило о том, что создатели этого места весьма необычные существа. Судя по коридорам, они были маленькие и субтильные, но то, что я увидел огромное количество различного оборудования и каких-то шкафов с миллиардами мерцающих огоньков, кристаллы, светящиеся каждый своим цветом. Все это жило какой-то своей жизнью, и посреди этого огромного великолепия цветов и оттенков, не говоря уже про сами технологии, возвышался довольно крупный постамент, Причем сразу стоит заметить довольно красивая металлическая колонна, чем-то напоминающая бронзу, была покрыта витиеватыми узорами, и на этой самой колонне, видимо, как венец их технологий, стояло весьма своеобразное устройство, которое, возможно, выполняло роль управляющего органа над всем этим оборудованием, но само устройство оно действительно поражало, я не спорю. Вот только если бы я перед этим не видел Аурелию в истинном ее виде, в котором она находилась на борту колонизатора, то вполне возможно, что я бы сейчас изрядно так удивился, хотя тут все равно было чему удивляться. Дело в том, что здесь состояла колба из какого-то прозрачного материала, напоминающего кристалл, внутри которой практически точно также покрытый сотнями различных проводков плавал мозг какого-то разумного существа. Вот только проблема была в том, что сама по себе эта колба представляла такой хрустальный саркофаг, похожий на ту же самую пирамиду. Так вот, к чему я клоню? Оклоню я к тому, что в этой довольно крупной хрустальной пирамиде плавал мозг разумного существа, которое, судя по всему, было гораздо крупнее меня. Гораздо, ведь даже сам этот мозг, похожий на человеческий, по своему диаметру был не менее двух, двух с половиной метров. Ну, от двери, где я стоял, мне было тяжело правильно размер оценить, но размер был весьма приличный. И когда я пораженно уставился на то, что вижу, то неожиданно почувствовал какой-то странный посыл, вроде похожий на вздох или ветерок, но факт оставался фактом. Я пришел к источнику зова. Меня звал именно этот мозг, заключенный в колбу, тот самый мозг, который здесь, возможно, оказался не по своей воле, и это уже само по себе достаточно сильно настораживало. Ты пришел». Внезапно я услышал четкие слова, произнесенные знакомым до боли голосом, что было немудрено, если этот индивидуум, неважно кто он или она, пытался со мной поговорить в доверительном контексте, всего лишь из-за того, что у меня этот голос ассоциировался с нежностью, добротой и заботой моей матери. Я столько тебя ждал. Я понял, что этот индивидуум не только устал, но и соскучился по беседе, раз так разговорился. Наконец-то. Сделай что-нибудь. Я так устал. Если бы я мог тебе это объяснить. Ну, я думаю, что время-то у нас для разговоров есть, тихо проговорил я почему-то чуть ли не на уровне инстинктов, понимая, что это существо кем бы оно ни было, меня прекрасно слышит и понимает, что я говорю. Вот только хотелось бы узнать, что здесь происходит. Опять твари в лесу собираем, чтобы на колонию напасть. Зачем? Ещё же года не прошло с прошлого нападения, или правила поменялись? Тогда давайте обсудим их, пока я не начал здесь все крушить. Вы же нас дикарями считаете? Ну так давайте я покажу вам дикаря. Я думаю, что вам понравится.